Глава двадцать девятое. Катерина бросилась к оглушенному Йону. После полученного удара он тяжело рухнул на пол, как будто все его мускулы одновременно потеряли тонус, и тело потеряло способность сопротивляться силе земного тяготения. Из раны, оставленной на лбу фомкой по сочились кровь, стекая струйкой по щеке она капала на ковер. Время от времени Йон издавал слабые стоны. Катерина с яростью взглянула на По. Тот стоял с поднятым ломikiem, готовый нанести новый удар. На лице его играла торжествующая усмешка. "Этого не стоит делать", донёсся голос Ремера из другого конца комнаты. Усмешка исчезла с лица По. Он опустил своё оружие. Уверен, Катерина и сама понимает, что игра проиграна. После этих слов Реммер подошёл ближе. Катерина обернулась к нему. На нём были чёрный костюм и серая рубашка без галстука. Ничего не выражающие глаза смотрели прямо на девушку. Ведь вы, Катерина, не так ли? осведомился он. Не удостоив его ответом, Катерина вновь сосредоточила всё своё внимание на Йоне. Она осторожно погладила его по голове, стараясь не касаться крови. "Ты не перестарался?" снова послышался позади неё голос Реммера. "Он нам ещё понадобится". "Ничего очухается", ответил По. "Максимум сотрясение мозга". "Как раз этого и не хотелось бы", сердито заметил Реммер. Я же предупреждал, он пострадать не должен. Но у меня не было выбора, сказал Пова оправдание своих действий. Ремер громко вздохнул. Как думаешь, справишься с ней, пока мы всё подготовим? По что-то утвердительно буркнул. Екатерина почувствовала, как на плечо ей легла его рука. Пошли, принцесса. Для тебя зарезервирован специальный номер. Левой рукой он рывком поднял девушку на ноги, правой по-прежнему держа на готове свой ломик. Катерина дернулась, однако не смогла высподаться. В комнату вошли двое мужчин и сразу же направились к лежавшему на полу Йону. В одном из них Катерина узнала водителя Кортмана. На девушку он даже не взглянул. Подхватив Йона под мышки, они поволокли его к двери, в которую вошли. По Вывел Катерину вслед за ними и провёл в кабинет, где грубо толкнул её в одно из кресел на колёсиках. Катерина видела, что её на потащили куда-то дальше по коридору, после чего по закрыл дверь. Куда они его? спросила Катерина с ненавистью глядя на предателя. Не волнуйся, недалеко, сухмылкай сказал по И совдя с неё глаз, он открыл шкаф и достал оттуда рулон прочного скотча. Прежде чем начать приматывать девушку к спинке кресла, он наконец положил свою фомку на бетонный пол. Катерина сказала себе, что это её последний шанс. Девушка напряглась всем телом. Однако в тот самый момент, когда она уже готова была вскочить, в кабинет вошёл Раймер. В руках у него был пистолет. совсем маленький, чёрный, с тёмной деревянной рукояткой. Однако это меняло всё. Катерина знала, что теневая организация не останавливается перед убийствами, однако до сих пор члены её обходились всё же менее радикальными средствами. Они пользовались тем оружием, которое больше подходило миру чтецов своими способностями. И появление в руке Ремера револьвера стало для девушки полной неожиданностью. Тем временем, потянул ей руки и также примотал их к креслу. Ремер уселся за стол, стоящий перед стеклом, и положил на кипу бумаги свой пистолет настолько естественно, как будто он был обычным пресс-папье. Нагнувшись над столом, он нажатием кнопки активировал микрофон. Привяжите его как следует, сказал он в микрофон и бросил взгляд на По. Он не должен себе больше ничего повредить. По между тем развернул Катерину и примотал её ноги к ножке кресла. Девушка с ненавистью смотрела на юношу, пока он это делал. Однако он старательно избегал встречаться с ней взглядом. Так ты всё это время был с ними? спросила она, стараясь вложить в вопрос всё презрение, на какое она была способна. Порос хохотался. Не думай, сказал он с гримасой презрения, что мне доставляло удовольствие всё это ваше наивное дерьмо насчёт читательских впечатлений, литературы разных прекрасных сюжетов, честное слово, я чуть было не спятил. Он покосился на Раймера. Зато теперь с этим покончено, я исполнил свой долг. А как же наш магазин? сказала с возмущением Катерина. Иверсон, Лука. Пов встал с колен, оперся на подлокотники ее кресла, приблизил свое лицо почти вплотную к лицу девушки и прямо посмотрел ей в глаза. Взгляд его выражал отвращение. Пов был так близко, что Катерине казалось, будто она слышит, как скрипят его зубы. Да пошли вы все! Катерина плюнула ему в лицо и дернулась вперед. Однако По успел отскочить. Выпрямившись, он глумливо ухмыльнулся и вытер лицо рукавом. Затем, оторвав полоску скотча, заклеил девушке рот. Отступив на шаг, он скрестил руки на груди и, по-прежнему улыбаясь, полюбовался своей работой. Катерина брезгливо отвернулась, расхохотавшись, По вышел в коридор. Катерина попыталась пошевелить руками, чтобы ослабить свои путы, но у нее ничего не получилось. Липкая лента так сильно стянула девушке руки, что если бы По не заклеил ей рот, она вскрикнула бы от боли. Отчаявшись, Катерина паникала в своем кресле, чувствуя... как на глаза навёртываются слёзы. Разве можно было быть такими наивными? Возвращение по должно было вызвать у неё или у Йона подозрение достаточное, по крайней мере, для того, чтобы не брать его с собой. Но они были слишком заняты смертью Кортмана. Она отряхнула головой, как будто прогоняя слёзы. Необходимо взять себя в руки. и сосредоточиться на том, каким способом ей и Йону можно выбраться из этой ситуации. Взгляд Катерины заскользил по помещению в поисках того, что смогло бы им помочь. Реммер неотрывно смотрел на экран монитора на письменном столе, не обращая внимания на то, что происходит в другом конце кабинета. Катерина сумела уловить лишь несколько отрывков из того, что он читал. Однако для неё всё это было сущей окалесицей. технические термины, числа, какие-то специальные выражения, которые она никогда в жизни не слышала, всё это сливалось в какую-то сплошную мешанину из букв и слогов. По временам Реммер отрывался от монитора, бросал взгляд на стеклянное окно и кому-то за ним подавал команды. С того места, где стояло её кресло, Катерина не могла рассмотреть, что происходит в комнате за стеклом. Однако ей видно было Что свет там зажжён и кто-то движется. Кто сидит там в кресле, примотанный к нему скотчем так же как она, сомнения у девушки не было. Передвигая связанные ноги вдоль ножки кресла, она попыталась немного растянуть липкую ленту, стягивающую щиколотки и лодыжки. И хотя части ей это удалось, эффект был минимален. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы к девушке вернулось утраченное мужество. "О'кей", объявил наконец в микрофон Рэммер. Лучше будет, если вы покинете помещение. Теперь нам остаётся только ждать, пока он начнётся. По и другой подручный Рэммера вернулись в кабинет и уселись справа и слева от своего босса. Водителя Кортмана с ними не было. Всю последовавшую за этим четверть часа Реймер проделавал очевидно какие-то тесты и подготовительные процедуры с помощью своего компьютера. По следил за его работой, злобно косясь время от времени в сторону Катерины. Второй помощник Реймера копался в ворохе бумаг, привычно и кратко отвечая на вопросы, которые тот задавал ему по поводу каких-то значений RL уровни напряжённости и IR-блокадах. В этих вещах Катерина не только не разбиралась, но даже не могла расшифровать их названий. Поэтому она снова принялась ослаблять стягивающую её лодыжки липкую ленту. Он очухался, внезапно громко произнёс "По!" и все трое устремили взоры через стекло в соседнюю комнату. С добрым утром, Кампэлли. сказал Рэммер в микрофон. Из динамика послышалось, как он пробормотал в ответ что-то неразборчивое. Извини за не совсем радушный приём, однако, похоже, ты хотел от нас уйти, не дожидаясь дружеской беседы. По. Послышалось из динамика, как будто это был ответ на некую загадку. Рэммер рассмеялся. Этот по, как ты его называешь, находился всё это время у меня на службе. Ты мог бы его назвать продуктом этого места. Когда-то он ходил в эту школу, сидел в том же кресле, где сидишь сейчас ты, и надевал тот же самый шлем. Где Катерина? Что вы с ней сделали? Спокойно, Кемпелли, сказал Реммер. Юная дама сейчас рядом со мной. Он кивнул по, который шагнул к Екатерине и подкатил кресло, в котором она сидела, ближе к окну между помещениями. За стеклом в соседнем помещении в одном из двух кресел сидел он. Руки и лодыжки его были скотчем примотаны к креслу. Кровь у ён на лбу запеклась. Вместе с удара появилась и сине-чёрная опухоль. При виде Екатерины лицо его посветлело. Как видишь, она абсолютно не вредима, продолжал Рэммер. Пока что. Что тебе нужно, Рэммер? спросил он, по-прежнему глядя в глаза Катерине. Сотрудничество, только и всего, ответил Рэммер. Небольшая демонстрация того, на что ты способен, и капелька лояльности по отношению к моей организации. Мы же со своей стороны можем многое предложить человеку, обладающему таким даром, как у тебя. Неужели ты думаешь, что я стану твоим подопытным кроликом? Что я добровольно буду участвовать в твоих экспериментах? Несколько не сомневаюсь, с уверенностью в голосе произнёс Раймер. Поступить иначе было бы глупо. Он похлопал Катерину по плечу, от его прикосновения девушка вздрогнула. Как я и говорил, она нам еще нужна. Йон скрипнул зубами. А если я все же дам согласие на участие в исследовании их, вы ее отпустите? Разумеется, Рэмерух мельнулся. Услуга за услугу. Всё равно из этого ничего не выйдет, сказал он и прикрыл глаза, по-видимому, пережидая приступ боли. Я сейчас не в состоянии ничего читать. Можешь поблагодарить за это свою ещёйку. Ремер навалился грудью на стол и внимательно посмотрел на Йона. Он вас дурачит, крикнул по Не так уж сильно я его и стукнул. С раздражением взглянув на по, Реммер откинулся на спинку кресла. Ион открыл глаза и посмотрел в лицо Реммеру. Если отпустите Катерину, обещаю, что останусь у вас до тех пор, пока не смогу принять участие в этих тестах. Твёрдо сказал он. Уверен, Рэммер Небрежный взял со стола пистолет и показал его Йону. Ты постараешься. Екатерина энергично покачала головой, однако по покорному виду Йона поняла, что он смирился с положением. Демонстрируя оружие, Рэммер дал ему понять, что он и Екатерина заложники, и ни о каких переговорах речи идти не может. О'кей, со вздохом произнёс он. Что я должен делать? То, что умеешь, ответил Рэммер. Читать разные истории. Он кивнул по, который тут же вышел из кабинета. Сначала отпусти её, потребовал он. Рэммер улыбнулся. Ну и наивен же ты, Кампэли. Девушка останется здесь, пока мы не получим того, что нам надо. Дверь в соседнюю комнате распахнулась и туда вошел По. В одной руке он держал книгу, в другой нож. Свинья. презрительно сказал юноше Йон. По ухмыльнулся и подошел ближе, чтобы Йону был лучше виден нож, подержал его двумя пальцами. По аккуратнее, Йон, предупредил юноша. Ты ведь не хочешь еще больше пострадать, правда? Взгляд его остановился на левой брови адвоката. "Да. Видок у тебя прямо, скажем, не очень. Что, бобо?" поиздевательски расхохотался. И он изо всех сил напряг руки, но они были крепко примотаны скотчем к подлокотникам. Он расслабился и окинул молодого человека полным ненависти взглядом. "Будешь переворачивать мне страницы?" "Ну уж нет." по покачал головой и добавил Я лучше отойду куда-нибудь подальше после чего положил книгу Йону в правую руку Йон посмотрел на обложку Франкенштейн с недоумением сказал он С того места где Катерина находилась ей было видно что в руке Йон держал дешёвое сильно потрёпанное карманное издание одной из тех, какие берут с собой, отправляясь на летний отдых. Одновременно она поймала себя на том, что не уловила, как он прочёл заглавие. Вероятно, комната, в которой находился он, действительно была экранирована. Одной рукой по взялся за левое предплечье Йона и крепко прижал его к подлокотнику кресла. Другой рукой он в это время ловко перерезал стягивающую руку её на липкую ленту, закончив, поправорно отскочил в сторону, чтобы пленник не смог его достать. Он, потрясав освобождённой рукой, потом попытался ослабить липкую ленту, удерживающую правую руку, но так и не смог этого сделать. По засмеялся. Нет, Йон, забудь "Лучше бы не выйдет", со злорадством произнёс он, повернулся и вышел из комнаты, сопровождаемый косым взглядом Йона. "Что ж, можешь начинать", сказал Реммер. Йон посмотрел на окно. Катерина слегка кивнула ему. Повернулся в кабинет, подошёл к столу и встал за спиной второго подручного Реммера. будут какие-то особые пожелания любимые места сколько иронии осведомился он рэммер покачал головой безразлично где ты начнёшь он нажал пару клавиш на клавиатуре и заставка на экране монитора сменилась изображением непрямых линий медленно скользящих справа налево никаких значительных отклонений на графике видно пока не было. Он удобнее взял книгу. Теперь он держал её за корешок правой, привязанной к креслу рукой, а левой мог перелистывать страницы. Раскрыв книгу примерно посередине, он начал читать. Слушать, как он читает, было для Катерины непривычно. До сих пор, когда он читал в ее присутствии, она в основном не слушала, а улавливала. Теперь же она слышала лишь его голос, а сама книга при этом оставалась безмолвной. Это было все равно, что прослушивать аудиокниги. Они также были лишены той энергии, которой заряжали свои тексты чтецы. или которая уже содержалась в книге после ее неоднократного прочтения. Катерина отметила, что читал ее он мастерски, и при иных обстоятельствах она бы с наслаждением послушала озвучиваемую им историю. Девушка напрягла все силы и сумела еще немного растянуть ленту, которой были стянуты ее лодыжки. Когда скотч поддался, она дернулась. И тут же в страхе посмотрела на своих мучителей. Они однако были настолько увлечены созерцанием изображения на экране монитора, что ничего не заметили. Тем временем линии на экране начали оживать. Зелёная линия в верхней части экрана монитора стала волнообразно изгибаться. Катерина решила что это отражение изменения пульса по мере активации вещающим своих способностей. Красная кривая линия в нижней части экрана в ходе чтения ионам текста ступенчато пошла вверх. Пять и одна десятая за три минуты, сказал Рэмер. Он был явно впечатлен. По презрительно фыркнул. Красная линия выровнялась и осталась чуть выше середины вертикальной шкалы графика. "7", констатировал Рэммер, поднял руку, выпрямил указательный палец и поднёс его к подбородку, одновременно задумчиво разглядывая её. "Он ещё держится? По крайней мере, никакого фейерверка не видно", ответил По. Рэммер нагнулся к микрофону. Однако как раз в тот момент, когда он хотел что-то сказать, изменился вид зелёной синусоиды. Скорость колебаний нарастала. В то же время красная линия резко поднялась почти до верха вертикальной шкалы. "10", с изумлением произнёс Рэммер. Сидящий в комнате за стеклом Йон выглядел практически как всегда. Об испытываемом им в данный момент напряжении говорили лишь стекавшие по его лбу капли пота. Люминесцентные лампы на потолке над ним несколько раз мигнули, затем одна из них внезапно погасла, а две другие стали гореть гораздо ярче. Хотя комната была хорошо освещена, вблизи ее на свет этот казался более тусклым. Постепенно вокруг Йона образовалась сфера, которая была гораздо темнее, чем всё остальное помещение. По наружной части сферы то и дело пробегали искры и небольшие молнии. Вскоре темнота внутри сферы настолько сгустилась, что из-за неё и беспрерывно следующих разрядов Йон стало совершенно не видно. Вот дерьмо вскричал по. Он уже зашкаливает. Катерина взглянула на экран монитора. Волнообразные колебания зелёной линии по-прежнему были равномерными, однако скорость их снова увеличилась. Красная линия исчезла. Тем временем Катерине удалось окончательно высвободить ноги от стягивающего их скотча, и она осторожно поставила их на пол. За стеклом между тем, ставшая угольно-чёрной сфера втягивала в себя свет наподобие чёрной дыры. Вокруг сферы огненным узором вихрились молнии и искрящие дуги. Некоторые из них отрывались и отлетали в комнату, попадая в предметы и приборы, окружающие её на Искры отплясывали в воздухе какой-то бешеный танец до тех пор, пока света в помещении не стало. Казалось, что чёрная сфера вобрала его в себя одним мощным глотком. Катерина оттолкнулась от пола ногами, и кресло, к которому она была примотана скотчем, отъехало в противоположные от стекла конец кабинета. При этом она постаралась повернуться спиной к окну, И насколько позволяла стягивавшая её тело липкая лента, наклонилась вперёд. Позади неё послышались крики и шум. Затем раздался взрыв, Катерину швырнуло в бок. Она так сильно ударилась о стену, что в лёгких её совсем не осталось воздуха. Затем Катерину накрыла волна жара, и девушка чуть не обожгла полость рта, пытаясь сделать вдох. За грохотом взрыва последовал звук падающих на пол осколков разбившегося стекла и треск потоком хлынувших в кабинет искр. Она услышала стон, донёсшийся из другого конца кабинета, но не смогла рассмотреть, кто стонет, так как все лампы потухли или лопнули, и единственным источником света были теперь языки пламени, лизавшие разбросанные по столу и полу бумаги. Катерина почувствовала боль от жара, опалившего незащищённые одежды и кисти рук. Обмотанный вокруг её запястья скотч размягчился, и ей без особого труда удалось от него освободиться. Сорвав кусок ленты, заклеивавший ей рот, девушка на ощупь добралась до двери и рывком её распахнула. Прежде чем покинуть кабинет, она бросила взгляд в сторону стола. На полу перед столом. угадывались очертания тел Раммера и По. Однако в темноте невозможно было рассмотреть, живы они или нет. В коридоре неровно мигала одинокая люминесцентная лампа, придававшая обстановке вид сцены из фильма ужасов. Железная дверь комнаты, в которой находился он, была выгнута наружу. Глазок из неё вылетел, И из образовавшегося отверстия, как из трубы, шёл густой дым. На полу перед дверью лежал шофёр Кортмана. На месте одного его глаза темнела глубокая рана. Сочащаяся из раны кровь стекала по лицу мужчины на пол, образуя постепенно растущую лужицу. Для того, чтобы открыть железную дверь, Екатерине пришлось отодвинуть бесчувственное тело водителя в сторону. Дым клубами повалил ей навстречу. Отчаянно кашляя, она зажмурилась и бросилась внутрь, выставив перед собой руки. Одно из двух кресел было искорёжено и напоминало абстрактную скульптуру из металла, оставшееся кое-где обивка горела. В другом кресле сидел Йон. Несмотря на паникующую голову, совершенно очевидно было, что бушевавшие в помещении силы его не коснулись. Даже книга по-прежнему находилась у него в руке. Екатерина медленно приблизилась к креслу и положила руку Йону на плечо. Он поднял голову и натужно улыбнулся. Как дела? Екатерина прижалась к нему и всхлипнула. Как же я устал. сказал он, с трудом удерживая голову прямо. Екатерина чуть отстранилась и погладила ладонью его лоб. Нам нужно выбираться отсюда, сказала она. Ты сможешь? Устал, повторил он. Екатерина попыталась поднять Йона, чтобы он встал на ноги, но оказалось, что он всё ещё связан. Взрыв не коснулся кресла, в котором он сидел, и стягивающая тело Йона липкая лента была цела. Кампелли! внезапно прогремел голос Рэммера. Сквозь отверстие, образовавшееся на месте стекла, они увидели мужскую фигуру в разодранной одежде. Добро пожаловать. Теперь ты мой. Беги, шепнул Йон Катерине. Она попыталась разорвать его липкие пути, однако они не поддавались. Йон напрягся и выпрямился в кресле. Тебе необходимо бежать. В полном изнеможении прошептал он. Они не должны тебя поймать. Последние его слова почти заглушил громкий треск. Катерина вздрогнула всем телом. До сих пор ей еще никогда не приходилось слышать настоящего выстрела. Однако девушка не сомневалась, что это был именно он. Да и поза Раймера не оставляла на этот счёт никаких сомнений. Раймер стоял, сжимая в руке направленный прямо на неё пистолет.